Лекция третья. О вреде упрямства и братских терзаниях. Я редко проявляю упрямство и стою на своем до конца, но когда на кону разбитое сердце, в каждом открываются невиданные ресурсы. «Как улетели!» Я буквально отказывалась верить в услышанное. «Говорили ведь про завтра!» Да, Коди расстроенно кивнул планировали завтра на рассвете, чтобы за день добраться до Ио, но пришла новость о том, что достроили площадку для отдыха. Какую еще площадку? Из-за поворота послышался взрыв смеха, гул голосов адептов в новеньких черных комбинезонах. Глен заметил меня и помахал рукой, а после шумная компания двинулась к порталу перехода в черный сектор. До ночного практикума с деканом факультета «Звездокрылов» еще было прилично времени, но неугомонные в своей искренней любви к заврам адепты уже начали подтягиваться в сектор. Вот так придешь чуть раньше, прямо к пробуждению «Звездокрылов», поможешь тут, постоишь на подхвате там, подержишь вот здесь, а там глядишь и доверят что-то действительно важное. Коди сверился с часами на манжете, охнул — И махнул в сторону перехода. Понимаешь, тут вот какое дело. Торопливо рассказывал он на ходу. Архипелаг берег костей равно удален как от материка, так и от острова наших союзников. Преодолеть такое расстояние над океаном для завров тяжело, в особенности для молодых. Пользоваться постоянно аркой перехода затратно. К тому же мало ли что произойдет: диверсия, износ оборудования, поломка. Вот на этот случай Эрика и уговорила моего брата начать строительство специальных площадок отдыха для Завров прямо посреди океана. Следуя за торопящимся по своим делам Коди, я вернулась в Синий сектор, свернула на развилке и зашагала в сторону административного здания. По предварительным расчетам стройка должна была затянуться до конца года, но в последний момент к группе некронавтов добавилось десяток троллей, и дело пошло быстрее. Как я понял, нам прислали весточку, что хорошо бы проверить готовые платформы на прочность. Вот ректор и сорвал группу раньше времени, так сказать, совместил приятное с полезным. Или так, или кайта наш просто понял, что я тоже захочу полететь на остров Ио. Крайне брутально и исключительно в своей незабываемой манере испугался за младшую сестру и решил поскорее избавиться от проблемы, а нет, группы. Нет проблем. Но ничего, дорогой братец. Хорошо смеется тот, кто сидит на взмывающем в небо завре. А значит, тебе еще рано праздновать победу. Видимо, последняя мысль отразилась на моем лице, потому как Коди сбился, глянул внимательно и уточнил. «Адриана, ты же не станешь делать глупости?» «Нет, конечно, нет», — соврала я. «Будь на его месте, брат». Декан факультета звездокрылов, или просто кто-то более подозрительный, то сразу уловил бы фальш в моем тоне, но Коди был с собой легким, увлеченным и самую капельку беспечным. Вот и молодец! простодушно обрадовался он и дружески похлопал по плечу. Не переживай, они скоро вернутся. Ага! ответила я, а про себя добавила. Как же! Распрощавшись с преподавателем по зоопсихологии, я круто развернулась и побежала на отделение магической механики. Если первоначальная идея строительства платформ отдыха для завров принадлежала Джейсону Джону Клебо, то разрабатывал он ее совместно с адептами факультета. Мысль оказалась верной. Адептам Магмеха еще аж в самом начале года поручили сделать чертеж таких площадок. После клеба разобрал работу каждого на лекции, а на практическом занятии устроил мозговой штурм и соединил все находки адептов в один большой проект. Уже через полчаса я покинул отделение Магмеха с бережно свернутой трубочкой и загруженными на боевую манжету координатами места. Теперь я знаю, где их искать. Все остальное мелочи. Заскочила в свою комнату. Набила под завязку вещами походный рюкзак, заглянула на кухню и уговорила поваров на внеочередную пайку в виде булочек, пары яблок и термоса с чаем. серыми порталами проникла в свой сектор и, стараясь шагать так, чтобы не вызвать подозрений, быстро прошмыгнула в ангар, где жил мясник. Ориентируясь на шумное дыхание звездокрыла, прокралась вперед и ласково провела ладонью по его морде. «Давай, Ворчун, поднимайся, мне срочно надо лететь на остров Ио». Завор перевернулся на другой бок, закрыл крылом голову и притворился спящим. «Ну же, мясник, мне очень надо!» Взмолилась я, оббегая его здоровенную тушу. Звездокрыл приподнял одно веко и выразительно глянул в духе «Тебе надо, ты и лети!» Не желая спорить и уговаривать упрямца дальше, я выскочила из гнезда и побежала к стойке, где на специальном кране висело седло для полетов. Поднялась по металлической лесенке, встала на перила и прицепила свой рюкзак в специальном углублении седла. Вернулась к пульту управления и всмотрелась в ряд одинаковых кнопок. Так, и в которую тыкать? вслух пробормотала я и скорее почувствовала, чем слышала, невнятное движение за спиной. Дёрнулась в сторону, круто разворачиваясь, и панически пискнула. «Мэл!» Мой простой, как пароль от комнаты, план побега из академии не включал в себя пункт, где я объяснялась с кем-то из преподавателей. По сути, план вообще сводился к одному крайне лаконичному предложению — улизнуть втихаря, пока никто не понял. И если Эрику Магни еще был шанс уговорить, а остальным вдохновенно наврать с три короба и понадеяться на удачу, то с Тиграем такой фокус не прошел бы. Мел, попятилась я, лихорадочно соображая, что делать, «это не то, о чем ты подумал, правда-правда». Тиграй хмыкнул. лихо крутанул посохом перед собой и уверенно ткнул деревянным концом в одну из кнопок. Опаздываешь, я ждал тебя полчаса назад. Крепления дрогнули и лязгнули цепями, приподнимая седло так, чтобы опустить его настоящего завра. Мэл перешел на другую сторону и бросил на меня нетерпеливый взгляд. Ну, чего застыло? Беги, буди мясника, пока сюда не нагрянул кто-то менее заинтересованный в вылете и не такой сговорчивый, как я. Мел, У меня слов нет! «Спасибо, спасибо, спасибо!» В первую секунду я безумно обрадовалась тому, что хоть кто-то пришел на помощь, а в следующую сообразила, что последний из тиграев одет не так, как всегда одевался, когда нёс дежурство в секторе или помогал мне с тренировками мясника. Сейчас на Некронавте был практически такой же черный комбинезон, что надевала на практику Эрика Магни. Невысокий, гибкий и жилистый, Тиграй с легкостью мог затеряться среди адептов факультета «Звездокрылов». И только оранжевая повязка, что носили все некронавты, выбивалась из общей картины, давая подсказку о том, кто на самом деле стоит перед тобой. Кран, который поднимал всю конструкцию с седлом, издал надсадный скрежет и застопорился. Тиграй попытался нетерпеливым ударом кулака реанимировать прибор, но механическое сердце взбрыкнуло и не пожелало запускаться. «Понапридумывают фигни какой-то, а нормальным людям потом страдай!» — проворчал Мел, задирая голову, чтобы рассмотреть причину поломки. «Погоди!» — только теперь дошло до меня очевидное. «Мел, ты что, ты летишь со мной?» «Ага» ответил некронавт, продолжая настойчиво ждать и ждать взаимности от кнопки вкл. «Давно мечтал об отпуске на берегу неприветливого Северного моря, а тут такой шанс!» «Так, Ряна, займись-ка ты мясником, а я пока разберусь, что с этой штукой случилось. Утром ведь еще работала. Тиграй замер. Вслушался не то в едва различимый звук, не то в собственные ощущения. Одним мощным прыжком спрыгнул с платформы на землю и повернулся в сторону входа. «У нас гости», — обрадовал он, а в следующий миг дверь откатных ворот ушла в сторону, впуская две внушительные фигуры. В первой я с удивлением узнала Джейсона Джона Клеба, собственной незабываемой персоной. Не зная, что понадобилось преподавателю магической механики, И главному спонсору Академии Завр в черном секторе. Предположу, что он шел лично полюбоваться на результаты работы своей группы и оценить в действии новые комбинезоны для полетов на звездокрылах. Шел себе и шел, пока не столкнулся с. Сердце пропустило удар, когда до разума дошло, с кем конкретно столкнулся мой преподаватель по магической механике. И сразу как-то грустно стало. Ведь вторым незваным гостем, заглянувшим на огонек в ангар, оказался ректор Академии, магистр тёмных искусств и, по крайней неудачному стечению обстоятельств, мой горячо любимый брат. «Риана, какого хрена ты творишь?» Прямо с порога заявил Дариан Кайтанаш. И настроение брата было нерадужным. Широким шагом Дариан ворвался в ангар, приблизился к площадке и замер в позе всем хана. Могущественный, непростительно талантливый, умопомрачительно суровый. Аж мурашки бегут. О, Дариан, привет! крикнула я, опередив Мела, уже готового пустить вход красноречие и посох. Быстро сбежала по ступенькам, юркнула мимо тиграя. Вежливо улыбнулась господину Клеба и встала напротив Дариана. «Что-то случилось?» «А ты не догадываешься». В голосе брата появились вкрадчивые нотки. «Я!» — мотнула я головой. «А глазки честные-честные, прям как у бестии после набегов на кухню». «Вот и гадай, кто кого хорошему учит. Человек-завра или завр-человека?» И точно ли хорошему? Увы, кайта наш был тёртый калач. Во-первых, он знал меня как облупленную. Во-вторых, виртуозно чуял ложь. В-третьих, за месяцы на посту ректора слышал и нахрапистое «Господин ректор, я таки действительно не в курсе, откуда в отчете нарисовался дополнительный ноль» от неисправимой госпожи Небесной. И жалобное «Господин ректор, это не мы!» От накосячивших адептов. И крайне неразборчивая. Господин ректор, так мы это, работали, никого не трогали. А ну, возьми это, ось! От проспавших все сроки сдачи строителей. И кое-что похуже. Но это совсем не значит, что я не попытаюсь. Добрый вечер, адептка Нэш. Присоединился к нашему веселому трио, господин Клебо, и кивнул тиграю. Мэл, Джейсон, Протянул тот с каким-то предвкушением и быстро улыбнулся, обнажая короткие клычки на верхней челюсти. Внешне абсолютно спокойный, с иголочки одетый декан факультета магической механики поднял руки, которыми обычно собирал свои гениальные изобретения, и демонстративно хрустнул пальцами. Мел не менее демонстративно повернул голову в бок, щелкнув шеей. В ангаре разлилось и повисло напряженное ожидание мордобоя, причем и Мел, и господин Клебо выглядели так, словно давно мечтали об этом моменте, а тот все не приходил и не приходил, но вот теперь-то они оба смогут оторваться на полную. Я в недоумении глянула, сперва на одного мужчину, а после на другого. Ряна, я запретил тебе лететь, напомнила себе ректор. «Я знаю». «И?» «И я никуда не собираюсь, честно». «И поэтому седлаешь Завра?» спросил брат тоном, кого ты хочешь обмануть, из чего я сделала вывод, что сказочкой «да мы просто кружок над островом сделаем, разогреем мясника перед практикой с госпожой Магни, никого не проведешь. Прикусив нижнюю губу, чтобы не сболтнуть лишнего, я подняла на брата взгляд, И выразительно промолчала. Да-да, именно промолчала. Врать не хотелось. Говорить правду — все равно, что собственноручно приковать себя наручниками к ближайшему столбу. Объективных причин не выпускать меня на практику у Дориана нет. А если попытается запретить и оставить на земле в профилактических целях, то сбегаю за Эрикой Магни у шаната сможет популярно объяснить всем и каждому о пользе ночных прогулок. «Хорошо», — крайне неожиданно сдался Дарьян. «Если ты действительно собираешься на занятия, то, пожалуйста, занимайтесь. Мы вам мешать не будем». Брат улыбнулся, развернулся и даже сделал пару шагов в сторону выхода, но едва у меня отлегло от сердца, как он притормозил, и бросил через плечо. Но если этой ночью ты, Риана, сбежишь, то будешь отчисленный из Академии Завр без права восстановления и возможности видеться с подопечными Заврами. Я потеряла дар речи и, кажется, вообще забыла, как дышать. От страха задрожали пальцы, а сердце тревожно участило свой ритм, и вся из себя такая решительная Адриана Нэш настроенная на побег, вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Никогда, даже в худшем из своих кошмаров, я не предполагала, что окажусь в ситуации, где меня поставят перед выбором между Академией Завар и своими чувствами к Кристену Арктанхау. Хуже всего то, что я не могла сделать этот выбор. Не могла, потому что на обеих половинках весов лежала часть меня. «Лиши чего-то одного, навсегда отними, и я не буду собой прежней». «Ты этого не сделаешь», — чужим голосом произнесла я в спину Дариана. «Ты не можешь». «Я ректор», — мрачно напомнил брат тоном «я все могу». Мел кинул на меня быстрый взгляд и просигнализировал бровями что-то в духе «Дай мне пару минут, и вон ту палку, и эти двое будут лежать лицом в пол». Но на меня уже накатило то самое состояние холодного разума, которое до неузнаваемости меняло пугливую девочку. И нет, я никогда не считала себя смелой, готовой дать отпор. Да, смелость не жила внутри меня. Однако она всегда приходила, когда это было нужно. Действительно нужно медленно подняв голову я посмотрела в удаляющуюся спину ректора и четко произнесла нет что значит нет потрясенно обернулся магистр темных искусств заговори с ним собственные руки даран удивился бы меньше нет повторила я ощущая в себе невероятную уверенность и силу ты не сможешь это сделать Не сможешь меня отчислить. Я матриарх стаи. Плохонькой, но все же. Мясник и бестия признали меня главной. Со стороны гнезда послышалось оппозиционное ворчание мясника на тему «Мы еще обсудим, кто тут главный». Но кроме меня его никто не понял. И хорошо. Сделав глубокий вдох, я решительно пошла на брата в традициях едожала. Ты можешь отчислить меня. Да, определенно можешь. Можешь дать под зад коленом и победно сплесать, когда я уеду, но знай. Я с вызовом остановилась напротив ректора, подалась вперед и вкрадчивым голосом закончила. Звездокрылые уйдут следом. Они не бросят меня, а я их. Брат посмотрел на меня так, будто впервые увидел. «Так его! Врежь ему еще разок, моя девочка!» Ухмыльнулся довольный Мел, и взгляд ректора моментально переключился на Тиграя. «Кажется, я начинаю догадываться, кто именно так скверно на тебя влияет», сказал Дариан, и в его голосе прозвучала угроза. «Мел, ну ладно она, я в ее возрасте вытворял вещи и похуже, но ты? Ты вообще в своем уме?» Я слишком много прожил, чтобы оставаться в нем. Брат тяжело вздохнул, закрыл глаза и мотнул головой, словно прогоняя прочь, не самые миролюбивые мысли, что нашептывала молодому магистру темных искусств, живущая внутри тьма. А я постояла, постояла, да и сделала шаг вперед. Взяла его руку, сжала и просительно шепнула: Отправь меня на Ио! Кайта наш встал в позу сама непреклонность и сурово глянул на меня. Повтори-ка еще разок. И это не просьба была. Это был шанс одуматься. Но я его проигнорировала. Дариан, я не хочу сбегать и ставить всех в неловкую ситуацию, но я сделаю это, если придется. Поэтому. я запнулась и повторила: Отправь меня сам. Глаза брата из темно-карих стали черными и полностью утратили белок. Губы превратились в тонкую, бескровную полосу на лице. Он поднял голову и посмотрел куда-то над моей головой, то ли не желая, то ли опасаясь встречаться взглядом. Верно ли я понял, Адриана? Медленно произнес он, словно сам пытался понять абсурдность услышанного. Ты просишь меня воспользоваться своим положением, превысить полномочия ректора, чтобы по-семейному помочь решить твою проблему. Пожалуйста, произнесла я одними губами. Что для тебя важнее, Дариан? Я или превышение полномочий? Кайта наш вздрогнул. Его кадык дернулся, сглатывая. Брат, которого я знала в детстве, Сейчас сурово сдвинул бы брови и пристыдил меня, мол, родственные чувства нельзя мешать с работы и все такое. Брат, с которым я столкнулась в кабинете ректора Академии Завар, спустя много лет глянул бы с раздражением и одной резкой фразой поставил взорвавшуюся сестру на место. Однако Дариан, с которым мы всю ночь проговорили в его комнате, лишь тяжело вздохнул принимая нелегкое для себя решение. В следующую секунду его рука легла на мое плечо и притянула к груди, капитулируя перед родственными чувствами. «Конечно ты, Риана». Я обняла его за талию, прижалась щекой к груди и благодарно замерла, слушаясь в гулкие удары чужого сердца. «Уверена, что поступаешь верно», — тихо шепнул Дориан. «Да!» — упрямо выпалила я, замешкалась. «Нет, если честно, не знаю. Но я должна попробовать!» Дарьян шумно выдохнул, но никак не прокомментировал мой ответ. По крайней мере, в этот раз я была с ним абсолютно честна. «Шикарно!» — хмуро возрадовался Тиграй, которого явно напрягала семейная драма, разыгравшаяся в ангаре. Все, Нэш, обнимайтесь, желайте друг другу всего самого наилучшего. Мясник, надеюсь, что ты готов к суровой зиме Севера». Завар поднял голову, обвел нас осоловелым взглядом и сладко потянулся, демонстрируя Асану Завар мордой вверх. «Не так быстро, Мэл», — осадил его Дырян, выпуская меня из объятий. «Риана летит одна, тебя никто не отпускал». Тиграй резко обернулся, приподнял одну бровь и смерил главу Академии взглядом. В этом взгляде читалось злое «какого хрена!», а также крайне издевательское «что еще из нелепого скажешь?». Прошлый всадник, владевший силой войны, уничтожил всех тиграев. Очень зря напомнил братец, проигнорировал дернувшийся мускул на щеке Мэла и добавил «Мы не хотим конфликта с Севером» а если ты полетишь туда, то никто и ничто не удержит тебя от мести». попробуй останови зло усмехнулся мэл доказывая что никто и ничто не удержит его уже сейчас и развернулся к зевающему звездокрылу «Таина знающая крикнул Дариан. я удивленно нахмурилась, не понимая зачем он вспомнил отчисленную лекарку которую как позднее выяснилось Подставила Астрид. Господин Клебо ничем не выдал, что вообще помнит, кто это. Мясник зевнул, демонстрируя зубы и свое пофигистическое отношение к возне людишек. И только намело эти два слова возымели эффект. Тиграй застыл, словно упоминание девушки, приморозило ступник к полу. Я не видела его лица, но напряженная спина и сама поза Сказали о многом. А брат продолжил вести себя как самоубийца, у которого уже есть предсмертная записка с просьбой никого не винить и свежая яма под могилу на семейном кладбище. «Мел, я обдумал все твои аргументы и решил, что ты прав. Таина, знающая, слишком долго не отвечает на наши сообщения. Кто-то должен повторно съездить на материк и узнать, в чем дело». Дориан сделал короткую паузу и добил. «Выбирай, Мел, или месть в войне, или девушка». Медленно, словно с трудом сдерживая порыв наброситься на Дориана и в профилактических целях повалить ректора на землю, Тиграй повернулся боком. Его лицо побелело от ярости, от чего полоски обозначились резче. В потемневшем взгляде... Читалась угроза доведенного хищника. Секунду-другую я с ужасом ждала, что он кинется к брату, схватит его за горло и совершит нечто страшное, более того, непоправимое. Подозреваю, что так подумала не я одна, потому как тьма хлынула из глаз Дариана и мелкой пудрой закрыла собой виски, опустилась вниз на шею. Кожа на правой руке потемнела, ногти вытянулись и почернели, опасно напомнив когти зверя. Мэл! дрожащим от напряжения голосом позвала я. Тиграй моргнул и, наконец, пришел в себя. Он развернул голову и встретился со мной взглядом желтых кошачьих глаз. Хорошего полета тебе, Адриана! Медленно через силу выдавил некронафт. И перевел взгляд на господина Клебо. Эй, Джейсон, твоя игрушка сломалась! Мои игрушки не ломаются! усмехнулся тот, окидывая взглядом в заклинивший кран. Есть просто те, кто не читает к ним инструкции. Инструкции? Это та самая сложенная вдвое бумажка, что я отнес в сортир? Подозреваю, что очень многие вещи. Ты используешь не по назначению, исключительно в сортире. Голову, например. Нарываешься, Джейсон. А ты догадливый, Мэл. Жаль, не догадался, что надо перезапустить систему, а не продолжать тыкать в кнопку в кл. Кран вновь скрипнул. Тросы пришли в движение. Седло взмыло под потолок на нужную высоту. Мясник с демонстративной неохотой подлез под него и рыкнул поторапливая свою наездницу. Но я неуверенно глянула на брата, полное чувство вины, что покидаю Завр вот так. «Злишься на меня?» Еще как! Сейчас вот достану ремень из штанов, и всё, не жди пощады!» Шутливо пригрозил Дариан и подтолкнул к мяснику, так что бегом на Завра, пока я не передумал. Улыбнувшись ему, я помчалась к звездокрылу, Быстро взобралась в седло, а Мэл подтянул крепление, после чего несмело махнула всем собравшимся и погладила черные чешуйки на спине Завра, давая понять, что можно двигаться. Мягко ступая, мясник развернулся в сторону выхода из ангара. «Летим, ворчун!» — крикнула я, пока никто из оставшихся в ангаре мужчин не одумался. «Ра!» С готовностью рыкнул звездокрыл и двинулся вперед. Наше путешествие на остров Ио началось.